«Как интересно!» — задумчиво проворчал я, когда заметил еще один немного странный метеор, перечеркнувший небесный свод по очень опасной траектории. «Что-то мне это все напоминает». Мои сомнения были понятны, так как этот метеор падал в одно достаточно знакомое мне место — на ту самую поляну, где в прошлый раз аграфы старательно обустраивали себе лагерь. И это была весьма нежелательная тенденция. Но почему мне так не везет?» Разве так мало мест для подобных действий на целой планете? Как я потом узнал, таких мест было действительно мало, так как, по сути, на этой планете был всего один материк и огромный океан. Материк практически полностью был покрыт лесом, и я сейчас находился, как ни странно, именно в его центре. Вот и весь ответ на все возможные вопросы в этой ситуации. Так что все это было вполне понятно и даже объяснимо. Если головой подумать... Но сейчас я этого не знал, и поэтому немного растерянно наблюдал за тем, как по довольно опасной траектории на посадку заходит какой-то довольно крупный челнок. Этот кургузый кораблик медленно развернулся уже над самой поляной и, выдвинув опоры, пошел на посадку. Садился он как раз на заранее заготовленную ловушку. Но пока что она не должна была сработать, так как я просто не знал того, с кем именно в этот раз меня свела судьба. И все потому, что никак не хотел терять надежду на то, что могу столкнуться с нормальными разумными. Хотя все еще я старался быть настороже, поэтому и подготовил все заранее. У меня было уже все готово для встречи нежданных гостей. По крайней мере, все то, что я мог бы им предоставить в качестве угощения радушного хозяина, имеющего именно мои возможности, и не более того. Судя по всему, это был грузовой челнок, так как его размер превосходил все то, что я видел раньше. К тому же на нем не было видно выступающих башен с вооружением. А значит, это был полностью гражданский вариант, что для меня сразу показалось весьма странным. На территории фронтира, где каждый первый может оказаться пиратом, таким наивным корабликом нет места. Просто нет. И что из этого следует? А следует из этого только то, что снова передо мной возникает опасная дилемма. Неужели опять кого-то спасать нужно? Нет уж, мне одного раза хватило. так как больше я таких острых ощущений переживать просто не хочу, так что помогать кому-либо я не собирался. Именно поэтому я постарался сразу же скрыться в заранее подготовленном наблюдательном пункте. Таких я наделал достаточно много при помощи своих способностей. Со стороны такие места выглядели как отдельно стоявшие камни и даже коренастые деревья. А вот внутри имелись пустоты, к которым подходили потайные коридоры. так что перемещаться между этими наблюдательными постами я мог полностью незаметно. Именно поэтому я более-менее спокойно затаился поблизости от поляны, куда шел на посадку этот довольно крупный челнок. Уже потом я узнал, что это действительно грузовой гражданский челнок, предназначенный для достаточно быстрого перемещения довольно крупных грузов между планетой и космическим кораблем. И имело отношение именно к какой-то торговой корпорации. Хотя, как я уже говорил ранее, На территории фронтира граница между пиратом и частным разумным была очень размытой, поэтому кому-либо доверять было просто бессмысленно. Когда этот челнок наконец-то встал на свои опоры и, медленно опустившись, фактически лег на брюхо, что для грузового транспорта вполне нормально, я мысленно усмехнулся, просто представив себе то, что может произойти, если этот аппарат неожиданно провалится под землю, когда сработает моя ловушка. При таком падении он может быть поврежден безвозвратно. Скорее всего, после такого падения этот челнок будет просто невозможно поднять в космос. Всего лишь из-за того, что он рухнет прямо на брюхо. А при перевороте каменного диска, на котором сейчас находится, скорее всего, челнок скользнет вниз дюзами своих двигателей и банально повредит себе двигатели. Хотя, именно от меня зависело то, где я уберу опоры и в какую сторону сработает ловушка. так что я сейчас достаточно спокойно наблюдал за происходящим и просто ждал. Как раз в эту наблюдательную позицию у меня и были выведены рычаги, которые должны были заставить сработать ловушку. На что рассчитывали мои враги, а я сейчас всех записывал в эту часть списка, просто не знаю. Для меня не это важно. Я сейчас просто ждал и наблюдал. И когда опустилась аппарель, открыв зев довольно крупного грузового отсека челнока, то, к моему удивлению, на Землю первыми вышли разумные, как ни странно, в штурмовых скафах минимум четвертого поколения Федерации Невей. Но не узнать эти обтягивающие все тело тонкой пленкой, с горбом силового щита на спине, высокотехнологичные защитные устройства, было просто невозможно. Рядом с одним из этих разумных, довольно бодро, топталось аж два боевых дроида. И тут я тоже был немного удивлен. Судя по тому, что я увидел... Это были аширские боевые дроиды. Насколько мне известно, у них высокотехнологичного оборудования просто не было. По крайней мере, выше того же самого третьего поколения ничего хорошего они в принципе не производили. То же самое четвертое, что якобы производилось в том государстве, уже было куда хуже, чем третье. По эффективности и качеству. И что я сейчас перед собой видел? Один из этих дроидов трясется, словно в приступе эпилепсии. И уже только поэтому можно было понять, что это, скорее всего, действительно какие-то торговцы или пираты. Но пираты обычно используют по возможности военное вооружение, так что у них первым на посадку пошел бы штурмовой челнок, но никак не гражданский грузовой. Судя по всему, переговоры между этими разумными шли на какой-то частоте, имеющихся у них радиостанций. Так как они не рисковали открывать забрала своих шлемов, я ничего не слышал. Но действовали они достаточно слаженно, и этот факт меня очень сильно насторожил. Если я не буду слышать их разговоров, то не буду знать того, с кем именно я столкнулся. Тем более, что лицо одного разумного, видимое мной через прозрачное забрало его защитного скафа, мне не понравилось. Это был явный представитель коренной расы Империи Арвар. Темная, практически черная кожа, слегка вывернутые ноздри его носа и желтоватый оттенок выпуклых глаз. Все четко говорило мне то, с кем тут я могу столкнуться. Это были арварцы. Но аварцы, если они военные, используют только свои собственные технологии. И тем более они не стали бы использовать технологии более слабого в технологическом плане государства. То есть боевых дроидов аширского директората они не стали бы никогда использовать. Хотя все равно расслабляться мне было рано. И все по той простой причине, что именно арварцы являются самыми заядлыми работорговцами в Содружестве. И сталкиваться с ними в этой ситуации мне бы не хотелось ни в коем случае. Так что тут ничего не поделаешь. Придется этот вариант заранее учитывать. При этом я понимал главный нюанс, который открыто касается именно того факта, что в данном случае рисковать мне не стоит. Поэтому я просто слежу за ними и смотрю на то, что эти нежданные гости будут делать на моей территории. Слегка осмотревшись по сторонам, эти разумные решили вытащить наружу что-то посерьезнее, чем боевые дроиды. Я даже не понял сначала того, что это была за установка. Тем более, что практически сразу они постарались ее запустить в дело. Открывшийся вверх этой странной коробки выпустил наружу группу жужжащих малых дронов, которые тут же рванули вверх и в стороны. Ну понятно, дроны-разведчики. В их задачу входит обнаружение каких-либо угроз на окружающей территории. Вот только чего эти умники здесь опасаются? Мне это непонятно. А если мне что-то непонятно, то я начинаю переживать и нервничать. Поэтому мне пришлось задуматься над происходящим. Для начала я, в первую очередь, постарался понять, что именно они делают. Использование таких дронов, в том числе, если они рассчитывают на незаметную высадку, полностью ошибочно. Хотя бы по той простой причине, что таким образом они банально поставили себя под мой потенциальный удар. И это уже само по себе с их стороны является большим просчетом. Как результат, в этой ситуации эти разумные банально засветили свое местонахождение. Перемещение и место базирования этих дронов при наличии нужных технологий можно спокойно отследить. Но их, видимо, беспокоило совершенно не это. Так как буквально следом за этими, так называемыми разведчиками, из челнока вытащили еще какой-то довольно крупный сундук. Ну, сундуком я этот короб называю только по привычке. хотя на самом деле это было что-то вроде бокса. Причем бокса явно высшей защиты. Вышедший следом разумный, опять же в костюме своеобразного эксгибициониста с горбом на спине, принялся раздавать приказы. В первую очередь он начал размахивать руками. И именно так я догадался о том, что он командует. Звуков я все так же не слышал. Однако, как я понял, они намеревались спрятать на этой планете тот самый бокс, который в данном случае мог интересовать кого угодно. Учитывая факт того, что на поляне под датчиком сенсорных комплексов был сплошной камень, спрятать бокс здесь у них явно не получится. Поэтому они искали какое-то естественное укрытие для этого странного груза. «И что же это у нас такое?» Задумчиво проворчал я, пытаясь понять, что на самом деле я тут перед собой вижу. «Бомба? Нет, не похоже. Что же это?» «Все это было как-то немного странно для меня. Поэтому я и пытался найти ответы». Да и зачем бомбу прятать на планете, где нет ничего ценного? Действительно, странно как-то. Что же они пытаются здесь найти? Тем более, что если бы этот бокс был для чего, даже находящегося на этой планете, то в данном случае они бы его открыли. Но надо же проверить условия, в которых будет храниться тот или иной предмет, имеющий определенную ценность. Тут же этого не было. Так что в данной ситуации мне было о чем задуматься. Пока я размышлял... Эти разумные дождались возвращения дронов-разведчиков и, видимо, удовлетворенные поиском, решили перетащить тот самый бокс куда-то вглубь леса, судя по направлению в сторону имеющегося поблизости оврага. Для чего? Такой высокотехнологичный предмет достаточно быстро привлечет к себе внимание и какой смысл действовать подобным образом? Еще немного поразмыслив, я решил за ними проследить. Учитывая тот факт, что эти разумные вовсю полагались на работу дронов-разведчиков, то вряд ли они начнут отслеживать территорию вокруг при помощи дополнительных сенсоров. Значит, у меня есть шанс убедиться в том, что они делают. К тому же у меня как раз в ту сторону вел один из подземных ходов, заготовленный заранее. Закономерно предполагая, что именно этот овраг этих разумных и заинтересовал, я постарался встретить их именно там, так как понимал, что этот бокс может иметь довольно серьезное значение. Начнем с того, что я не знаю главного, что это такое. Поэтому лучше убедиться в том, что именно мне никакого вреда этот бокс не принесет. Добравшись до нужного места, я опять затаился. И тут меня ожидал вполне себе своеобразный сюрприз. Доставив до выбранного места этот странный бокс, эти разумные решили его действительно спрятать во враге. Ну как спрятать? Честно говоря, я не ожидал подобного. Они банально взяли и поставили его на землю на дно врага, а потом парой выстрелов обрушили склон. И в результате этого бокс оказался погребен под слоем земли. Что было для меня довольно удивительным. Ведь на этом месте образовалось весьма своеобразное обрушение. И чтобы природа смогла в конце концов скрыть все это, необходимо было, чтобы прошло определенное время. Не так это легко и просто, как может показаться на первый взгляд. С моей точки зрения было глупо так поступать. Но они, видимо, считали по-другому. Поэтому и сделали такую глупость. Может быть. Вполне может быть. Поэтому я сейчас даже и не старался задумываться о подобных вещах. Естественно, что первой моей мыслью было попытаться перепрятать эту своеобразную ценность, которую по какой-то причине данные разумные решили спрятать буквально у меня под носом. Не знаю зачем, но это на данный момент для меня не суть важно. Скорее всего, они просто не ожидают того, что здесь, на этой планете, есть кто-то еще. Скорее всего, их дроны-разведчики показали отсутствие поблизости активной жизни. Я имею в виду разумную жизнь. Как результат, эти разумные решили, что могут действовать на собственное усмотрение, не задумываясь о последствиях. Такое было вполне возможно. Так что придется контролировать происходящее. Дождавшись того момента, пока эти умники спрячут странный бокс и покинут планету на своем челноке, я подобрался к нему и с достаточно сильным неудовольствием посмотрел на то, что наворотили эти умельцы. Но кто же так делает? Судя по всему, эти умники ударили по склону оврага отнюдь непростыми гранатами, которые просто разрушили бы склон, заставив его обрушиться. По признакам нарушения энергетических линий я четко видел, что при ударе использовалось также еще и концентрированное пламя. То есть в данном случае эти умники ударили плазменными гранатами. Но кто же так делает? В сложившемся положении этот своеобразный ожог очень долго будет заживать в природных условиях. И говоря об этом, я совершенно не шучу. Идиоты! Они фактически порушили все те самые линии натяжения. И чтобы образовались новые, понадобится не один год. Неужели они думают, что подобное вторжение в природу будет незаметным? Да любой дрон-разведчик различит и покажет это своеобразное обрушение. И как результат, тут же найдутся умники, которые захотят выяснить, что именно на самом деле тут произошло. Как вариант... Мне нужно постараться убрать этот странный бокс-контейнер вместе с его содержимым куда-нибудь подальше. Проблема для меня была в том, что этот бокс мог быть достаточно тяжелым. Ведь для того, чтобы доставить его сюда, эти умники использовали своеобразный погрузчик на антигравитационной платформе. Значит, лично и в одиночку перетащить его куда-либо я банально не смогу. И этот факт мог быть очень плохим показателем в моей ситуации, так как это было отнюдь не то, чего я бы хотел. Поэтому мне было предпочтительно постараться заранее понять то, с чем именно я тут могу столкнуться. Тяжело вздохнув, я вспомнил о том, как проводил взглядом этих двух красавцев с дроидами и платформой, которые направились прочь, обратно к тому самому челноку. Как-то задерживать их или мешать этим разумным я не собирался. Всего лишь по той причине, что прекрасно понимал главный нюанс. Эти умники сейчас должны вернуться на свой корабль, учитывая тот факт. что они здесь спрятали и постараются сейчас отсюда направиться прочь, у меня есть своеобразный шанс обзавестись новыми трофеями, возможно, даже для кого-то достаточно ценными. Что делать с этим подарком, я пока что не знал. И решить этот вопрос быстро у меня не получится. Единственный вариант – это попытаться откатить его на своеобразных салазках. Но это займет у меня определенное время. И тут ничего не поделаешь. Лично проводив своих гостей до поляны, я увидел то как они достаточно быстро стартовали явно пилот этого челнока не был гражданским может быть бывший военный среди наемников и представителей каких либо частных корпораций такое встречается однако при всем этом мне было предпочтительно постараться держаться от них от всех на достаточном расстоянии ну не хотел я пока что каких то конфликтов конечно кто то тут же заявит о том что они все равно будут искать то что оставили на этой планете или они или их враги. Третьего варианта в данном случае не дано. Поэтому, уже заранее понимая такие нюансы, я решил, что все равно уберу отсюда этот своеобразный контейнер. И все из-за того, что не знаю главного, что он из себя на самом деле представляет. И сделать это лучше в какую-нибудь малознакомую точку. К примеру, в то место, откуда меня вряд ли зацепит, если вдруг это окажется какая-нибудь бомба. поэтому я постарался аккуратно подвести своеобразный подземный ход к этому месту. Я не старался его слишком сильно укреплять, времени было мало, поэтому я не особо церемонился. Используя как рычаги имеющиеся в моем распоряжении заранее укрепленные брусья и копья, я приподнял этот довольно тяжелый контейнер и подвел под него имеющиеся у меня своеобразные ролики, после чего уволок этот контейнер прочь от открытого завала. Так как я торопился... Слишком сильно укреплять своды этого подземного хода даже не пытался. Мне главное было сделать более плотным пол, по которому я выволок этот своеобразный груз. А потом, вслед за собой, я постарался обратно все вернуть. И не был удивлен тому, что часть коридора, созданного мной в спешке, банально обрушилась. Это было не мудрено, так как в сложившемся положении я успел сработать вовремя и достаточно быстро, что позволило мне скрыть свои следы вторжения в эти интересы. Передвинув контейнер в заранее мной уже подготовленный промежуточный бункер, я постарался закрыть его многочисленными каменными дверями. Конечно, я прекрасно понимаю, что есть бомбы, которые запросто могут уничтожить всю планету. И с этим вариантом я даже не спорю. Но мне хотелось бы постараться избежать всех этих сложностей. Тем более, что мои потенциальные гости сами совершили серьезный просчет, доставив на планету груз раньше, чем они убедились в безопасности этой территории. по сути можно было сказать что они просто подарили мне этот предмет. я имею в виду весь контейнер рассматривая его я удивился по данным до сих пор хранишеся в моей памяти это был контейнер высшей защиты что было достаточно удивительно ну кому нужно что то подобное прятать на этой территории не понимаю да и не особо пытаюсь пока я прятал этот контейнер стараясь сделать все так чтобы никто и ничего так и не понял Кто упустил общие события возле планеты? Да и как я мог бы их контролировать? У меня же не было мощной сенсорной системы, которая бы позволяла все вокруг планеты контролировать. Вообще я провозился несколько часов, пока вытаскивал этот бокс и переставлял его в новое место. Ну а что вы думаете? У этих разумных под рукой был своеобразный транспортный вариант погрузчика, что позволяло им не особо напрягаться, перемещая грузы. У меня же такой возможности банально не было. Если сюда еще добавить полное отсутствие у меня каких-либо технологий, то можно было понять и тот факт, что мое положение слишком неустойчиво в данной ситуации. Поэтому, уже возвращаясь назад в свое центральное логово, я не забывал посматривать на небо, так как банально опасался того, что в данном случае могу совершить просчет и упустить контроль над ситуацией. Для меня этот вариант был самым неподходящим. Так что придется постараться осмыслить все происходящее более тщательно. Постаравшись вернуться на место, несмотря на усталость, я в первую очередь бросился осматривать все свои ловушки-поляны. Ну или встретил там ничего постороннего. Поэтому я направился отдыхать. При этом не забывая пытаться хоть как-то контролировать ситуацию. Однако мой отдых долго не продлился. Сначала над планетой принялись носиться те самые москиты, видимо, что-то старательно высматривая. Я даже сразу не понял того, чего они добиваются. Скорее всего, их пилоты пытались разыскать то самое место, куда заходил на посадку тот самый грузовой челнок. Но это было не так-то легко. Я же в первую очередь тут же спрятался, так как понимал, что эти разумные будут искать любые признаки присутствия на планете и кого-то, кто не имеет отношения к местным жителям. А я как раз один из таких. Уже потом я заметил, что движение над планетой изменилось. Если раньше над планетой носились какие-то скоростные кораблики, то немного позже начали летать более медленные. Конечно, кто-то может мне сейчас заявить о том, что в данном случае речь просто идет о москитах, которые банально уменьшили скорость своего перемещения. Нет. Те москиты, что носились над планетой ранее, были более стремительными даже по своему внешнему виду. Эти же были чем-то вроде челноков. Скорее всего, сейчас старательно пытались найти что-то потерянное на планете. И это явно были не те разумные, кто постарался ранее сбросить здесь свой груз. Наблюдая за их перемещениями, я заметил, что эти самые челноки все-таки начали кружиться над той самой поляной. Видимо, только из-за того, что поблизости находился враг с явными следами взрыва. Это было вполне понятно. И даже предсказуемо. Тем более, что рассчитывать на маскировку при своеобразном выстреле плазменными гранатами, которые оставляют весьма приметные следы, было глупостью. «Ну, кто же так делает?» Хотя я сейчас думал не об этом, так как понимал, что в данном случае эти умники пытаются просто подобраться к месту, где были свежие следы чужого присутствия. Вот и все. Только их ожидало жестокое разочарование. Начнем с того фактора, что на этой планете и в данной местности хозяином был я. Поэтому я все же решил, что пора заканчивать все эти игры в поддавки. Дождавшись, пока на той поляне появится очередной, весьма своеобразный гость, в этот раз в виде штурмового челнока, я тут же постарался выдернуть один из рычагов, вынудив такого гостя провалиться под землю. Надо сказать, что скользнул этот челнок вниз вполне себе красиво, но сам вниз. И сделал я это только по той причине, что носовая часть такого штурмового челнока обычно хорошо бронирован и укреплен. Поэтому челнок, попавший в мою ловушку, Банально не успев еще как следует сесть на свои опоры, потерял устойчивую поверхность под ними и просто провалился, накрытый сверху довольно плотной каменной плитой. Я тут же вернул рычаг на место. Но ни к чему этим разумным знать о том, как именно произошло падение. Вся эта система была отработана заранее. По сути, вращающаяся поверхность ловушки располагалась на двух мощных упорах. И как только один убирался... крышка могла сыграть именно в ту сторону, где нет упора. Одновременно с тем, как крышка поднималась, убирался и второй упор, чтобы крышка смогла спокойно развернуться на 180 градусов. Хотя мне было нужно, чтобы она развернулась на 360. Но я же не волшебник. У меня не было в работе оборудования, которое бы позволило такие фокусы устраивать. Именно поэтому, когда произошло это падение, крышка просто развернулась камнем вверх, закрыв пленников, попавших в ловушку. К тому же я знал еще об одном нюансе. Камень очень хорошо глушит сигнал. То есть толщина камня, которая сейчас расположена над этим челноком, банально не даст этим разумным передать сигнал тревоги или опасности на свой корабль-носитель. По сути, их челнок просто исчез. Да, они могут примерно локализовать место исчезновения, и с этим я не спорю. Однако при всем этом есть главный фактор, про который забывать не стоит. И этот фактор как раз касается именно основных проблем в таком противостоянии. Так что пусть теперь немножко подумают. Технология подобного рода им вряд ли знакома. Поэтому они явно постараются найти выход сначала пешком, чтобы разобраться в том, что случилось. С учетом того, сколько было задействовано сил, у этих разумных возле планеты было достаточно возможностей. Поэтому они так уверены в себе. И единственное, чего они не ожидают, так это того, что это не единственная ловушка, которая имеется на данной планете. Как результат, эти разумные сами сыграют мне на руку, банально попытавшись пройти по коридору, который их уведет еще глубже в подземелье, где связи у них все так же не будет. Для них это серьезная проблема, которую они никак не смогут решить. С чужой помощью. А я, так уж и быть, постараюсь проследить за происходящим. И даже более того... Учитывая основные сложности, я понимаю в данном случае главный фактор, который в первую очередь упирается именно в то, что эти разумные сейчас на моем поле. Как и следовало ожидать, провалившийся под землю челнок на некоторое время застыл в таком неустойчивом равновесии, пытаясь играть двигателями. Потом пилот, видимо, попытался выровнять его, так как на некоторое время он завис параллельно полу основного зала ловушки. Но затем он все же встал на опоры. Как я уже говорил, все эти разумные в первую очередь рассчитывали на имеющиеся у них технологии. Однако тут их технологии сыграли против самих этих разумных. Раз сенсорный комплекс челнока не дал ему возможности взлететь, банально указав на то, что вокруг сплошной камень, то эти разумные просто остались на месте, что и следовало принимать за их слабость. Пользуясь тем, что у меня поблизости были все необходимые мне коридоры и от норки, Я смог подобраться практически вплотную к пленникам для того, чтобы разглядеть гостей, которые будут теперь шастать по лабиринту. Судя по формам скафов, которые принадлежали к самым разным производителям и даже поколениям, в этом челноке находилась группа штурмовиков-наемников, что для этих разумных могло стать ловушкой. Среди них можно было заметить минимум половину женщин, что было тоже вполне ожидаемо. с учетом всех этих нюансов, касающихся проблем с мужским населением на территории Содружества. Как вы думаете, кого в первую очередь посылали в бой? Именно мужчин. Конечно, находились и некоторые умники, которые открыто заявляли о том, что женщины были живучие в данном вопросе. Хорошо, но подумайте сами вот над чем. Уже позже я узнал о том, что даже при наборе персонала в те же самые подразделения штурмовиков и десанта приоритет отдается именно мужчинам. В данном случае якобы они более стабильно относятся к кровопролитию, чем женщины. И это было тем самым фактором, который говорил отнюдь не на пользу численности мужчин. Судя по тому, что происходило над поверхностью планеты, эти разумные не сразу сообразили, что случилось с их челноком. Их москиты начали растерянно мельчешить, пытаясь выяснить подробности. А потом вообще исчезли, словно затаились. Я же в данном случае старательно наблюдал за тем... что будут делать эти своеобразные пленники, оказавшиеся в этой ловушке. Их растерянность была вполне понятна. Ведь эти разумные неожиданно для себя оказались заперты. И взлететь банально не могли. Я подозревал, что в данном случае именно тот факт, что сенсорный комплекс этого кораблика банально не видит возможность для взлета, и играет в мою пользу. Все только по той причине, что в этой ситуации главной проблемой для пилота было то, что разрешение на взлет должен дать искусственный интеллект этого челнока. А он не давал такого разрешения. Все только потому, что сенсоры показывали перед ним сплошной камень. Вот и все. Поэтому я имел возможность действовать на свое усмотрение. Хотя надо сказать, что я и сам понимал главный нюанс, который может стать тут проблемой. Никто не помешает этим умникам открыть огонь на поражение, пытаясь пробить себе дорогу. Однако в данном случае против них опять же могла сыграть свою роль шаблонность. Открыто связанная именно с тем фактом, что эти разумные банально будут доверять решениям искусственного интеллекта челнока. Если искусственный интеллект не видит пользы от такой стрельбы, то пушки стрелять не будут. Да, можно принудительно заставить их работать, но они же не знают главного, того, насколько полезна для них самих будет подобная стрельба. Так что в данном случае можно заранее предположить, что эти разумные сначала попытаются банально выйти на поверхность, чтобы попробовать отправить сигнал тревоги. Чем я и могу воспользоваться. И это для меня достаточно важно. Именно из-за всех этих размышлений я едва не упустил важное событие — открытие аппарели челнока. И даже не удивился, когда заметил, что из челнока выскользнула группа разумных, которые по большей части были штурмовиками. Но среди них был и еще кое-кто. Одна дамочка, которая, не успев выйти, использовала анализатор атмосферы. После чего открыла-забрала своего шлема и принялась высказываться. Высказывала она все и довольно смачно. Особенно в отношении родителей пилота-челнока, который, по сути, завел их маленький кораблик в ловушку. Остальные, тоже недолго думая, сняли свою защиту. Я имею в виду, открыли эти самые забрала шлемов, и попытались все-таки ответить на подобные обвинения. Особенно отличался один молодой паренек, в котором я по памяти прежнего носителя опознал представителя, как ни странно, коренной расы Аширского директората. И если сравнить их с земными расами, то это был невысокий и достаточно худенький китаец. Так вот этот монголоид сейчас старательно ругался с девчонкой, заявляя о том, что он не обязан был проверять эту территорию. Достаточно и того факта, что им был дан приказ высадиться сюда. Он и прилетел на указанное место. А уж в том, что на этом месте оказалась ловушка, он был совершенно не виноват. Пусть радуется, что удалось челнок спасти при падении. Иначе можно было бы банально разбить кораблик, лишив эту самую дамочку ее имущества. Судя по возмущению, эта самая девушка, которая с ним сейчас ругалась, была каким-то офицером в целой эскадре. которая просто имела в качестве своеобразного имущества этот самый штурмовой челнок. Сейчас же, рискнув своим челноком для поиска чего-то ценного, эта дамочка рассчитывала в первую очередь на своеобразную благодарность в виде повышенной премии. Только теперь, судя по всему, с так называемой премией у нее могут возникнуть проблемы. Для начала ее кораблик необходимо попытаться вытащить из ловушки, куда он попал. Теперь же все это будет стоить денег. И наверняка, если это наемники, найдутся те, кто попытается нажиться на подобном стечении обстоятельств. Однако сейчас меня интересовало не то, как эта дамочка ругалась на пилота, а то, какие взаимоотношения есть между этими разумными. Вы, возможно, тут же спросите у меня о том, зачем мне все это надо. А вот тут все просто. Дело в том, что мне в первую очередь было необходимо вынудить этих разумных в случае необходимости пойти мне навстречу. Для этого было надо сделать так, чтобы они оказались передо мной в долгу. Если я, к примеру, банально чего-то не учту, то могу попасть в серьезный переплет. Как я уже говорил ранее, попадать в рабство кому-либо я не собирался. Так что я хотел избежать подобного стечения обстоятельств. А вот, к примеру, заставить кого-то из этих разумных оказаться моим должником, чтобы добраться до Федерации, было бы неплохо. Особенно, если это были граждане именно Федерации Невей. а не еще какого-то другого государства. Тем более, что на территории фронтира можно было легко наткнуться на местных. Именно тех, кто родился вне территории государств Содружества. Естественно, что такие разумные ничем мне помочь просто не могли бы. Хотя бы по той простой причине, что для этого им надо иметь возможность спокойно добраться до территории Содружества и той же самой Федерации Неви. Проблема была именно в том, что жители фронтира банально не могут помочь в этом вопросе. Выругавшись как следует, эта дамочка начала командовать, чуть ли не раздавая по сторонам оплюхи, что было довольно странно. Особенно смешно это выглядело, когда она пыталась прыгать таким образом на довольно крупного разумного, скорее всего, являвшегося так называемым «танком» среди штурмовиков, так как своим ростом он был около двух с половиной метров. И если сюда добавить еще и довольно тяжелый штурмовой скаф империи Арвар, больше похожий на тяжелые рыцарские доспехи, а также и многострольную пушку в руках, можно было понять, что все эти ее прыжки выглядят как сплошное самоубийство. Мне было настолько смешно, что я с большим трудом сдержал смех, наблюдая за всеми этими попытками показать свою значимость. Ну а что тут можно было сказать? Она пыталась найти виновных буквально на пустом месте. Видимо, намереваясь заранее списать на кого-нибудь будущие финансовые потери, которые у нее явно возникнут, как только будет необходимость спасения челнока из этой ловушки. Вот только ее оппоненты тоже оказались не лыком шиты и практически сразу отказались брать на себя ее проблемы. Пилот вообще заявил о том, что это она сама привела челнок в это место. Судя по крикам и ругани она была тем специалистом, который работал с сенсорным комплексом корабля. И как результат, именно ее сканирование и завело челнок в ловушку. Возможно, это все и было мне интересно. Позже. Сейчас же меня все эти проблемы не сильно беспокоили. Я искал ответы на многочисленные вопросы. Как ни крути, но мне было важно понять именно одно — кто они. Думаю, что если эти разумные ко мне должны относиться дружелюбно, то их гибель в ловушках, которые я понаставил в коридоре, им явно не понравится. Но я не спешил. Мне было важно понять, с кем или с кем именно я в данной ситуации имею дело.